Глава пятая. Во всем виноваты гении. Я постараюсь объяснить кратко, а ты должна постараться вспомнить сама. Макс внимательно посмотрел на меня, словно ждал определенного ответа. Я пожала плечами. Действия препарата, которые я тебе ввел, хватит приблизительно на сутки. За это время нам нужно успеть. Что успеть? Спросила после минутного молчания. «Выбраться из этой игры?» Он обвел рукой мою комнату. Я нахмурилась. Парень прошел к столу, отодвинул стул, сел на него. Я наблюдала за ним, отмечая, что он другой. Он все делает не так, как остальные. Не так двигается, неправильно наклоняет корпус, жесты странные. А чего стоит мимика лица? Между тем парень сосредоточенно посмотрел на меня и начал рассказывать. За всю свою историю человек всегда шел по пути наименьшего сопротивления. Он желал хорошей жизни без проблем, а еще желательно без малейших усилий с его стороны. Макс хмуро глянул на меня и продолжил. С момента изобретения первых VR-очков лучшие умы человечества пытались создать нечто, что могло бы задействовать все органы чувств. И им это удалось. VR-капсулы стали настоящим прорывом. Человека погружали внутрь нее в специальном костюме. Отныне игрок мог на самом деле прочувствовать удар монстра или поцелуй рукавой красотки. Я только открыла рот, чтобы задать вопрос, но парень поднял палец кверху, останавливая меня. Жить в 21 веке становилось все тяжелее. С каждым годом все больше людей уходили в виртуальную реальность. Игровой мир манил всех. Каждый мог найти в нем отдушину. Кого-то привлекали быстрые гонки, кто-то мог часами составлять пазлы, некоторые не могли жить, не расстреляв пару-тройку зомби перед сном. Те, кто был более-менее обеспечен и мог позволить себе проводить многие часы в виртуале, выныривали оттуда только на пару-тройку часов чтобы удовлетворить физиологические потребности организма. Но вскоре и этого не понадобилось. В конце прошлого века ученые изобрели капсулу, позволяющую человеку играть в виртуальном мире многие месяцы. Капсула автономна. Даже небогатый человек может приобрести себе подобный агрегат с продолжительностью нахождения в ней месяц. Последние слова он проговорил тихо и задумчиво, уставился на меня. «Что?» — не выдержала я напряжения. «Варвара, ты обожала принимать ванны». Горячая вода, шар, размером со спелую грушу, рухнувший на дно, руки, обвившие меня сзади, гортанный смех, соблазнительный шепот, смех счастливый, на этот раз мой. Я вздрогнула от нахлынувшего видения. «Продолжай, пожалуйста», — выдавила из себя. В глазах вновь возникло жжение. После изобретения vr капсулы мы человечество стали биться над другим вопросом. Как сделать так, чтобы игрок чувствовал себя в игре, словно он находится в реальном мире? Ведь человек всегда знал, что он находится в игре. Всегда мог выйти из виртуальности практически в любой момент. А иногда так хочется забыть, что вокруг тебя не настоящий суррогатный мир. Верно? Долгие годы шли исследования, велись разработки. Но, как часто и бывает, изобрел нужное средство гений-одиночка.